Глава 93. 7 принципов дзен. Как применять их в жизни? Мы часто не доверяем разнообразным теориям, предлагающим психологическую поддержку, и относимся к ним скептически. Неважно, связаны ли они с религией и в какой мере. Причина в том, что все они, как нам часто кажется, слабо соотносятся с реальностью. При этом мы готовы следовать советам из глянцевых журналов, рекомендациям блогеров и в целом принятым в культуре традициям. Они уже давно стали для нас истинными и привычными. Мы не боимся применять их в соответствующих обстоятельствах. Однако мы редко задумываемся об источнике или смысле или долгосрочных последствиях того, во что готовы поверить. Если наша личная философия сводится лишь к тому, чтобы делать как велено и не задавать вопросов, мы оказываемся во власти потребительских привычек и эгоизма сомнительных религиозных деятелей и тому подобных личностей, которые стремятся получить над нами контроль. Дзен, производное буддизма, и по сути, он представляет собой учение об искусстве осознанности. Эта философия не предполагает, что мы должны чувствовать или верить, вести себя или делать что-то определённым образом. Она лишь утверждает, что нам стоит с максимальной осознанностью воспринимать всё происходящее и полностью погружаться в текущий момент. Именно поэтому основы дзен универсальны и могут сочетаться с любой идеологией и любым стилем жизни. Я предложу вам семь принципов заимствованных из этого учения, и расскажу, как применять их в нынешнем мире. Первый. Любое ваше переживание и ощущение есть результат работы вашего разума. Одна из основных философских систем буддизма, йога-чара, объясняет, как разум воспринимает происходящее и формирует наши впечатления и переживания. Мы должны осознать, что, несмотря на сложившиеся взгляды, Можем посмотреть на реальность по-новому, просто сместив фокус внимания. Нам с детства внушают, что мы не способны решать, о чём думать, хотя на деле это вовсе не так. Не каждую мимолётную мысль, даже тревожную и пугающую, нужно считать достойной подробного рассмотрения. Второй. Ваше понимание себя есть иллюзия и конструкция, созданная рациональным разумом. Кто ты? Самый важный вопрос. Каждый из нас — энергия, а потому никто не остается надолго в одном неизменном образе. И именно поэтому так сложно бывает понять себя. Ваша суть не исчерпывается узкими определениями или названиями ролей, основанных на привычных действиях или связанных с профессиональной деятельностью. Большинство из нас привыкают воспринимать себя так, как нас видит внешний мир. писатель, учитель, мать, студент, баскетболист, хороший человек и так далее. По большей части проблемы возникают из-за стремления к возвеличиванию и даже увековечиванию самих себя, что происходит под влиянием самолюбия из-за попыток заставить других посмотреть на нас по-новому. Тогда меняется и наше самоощущение, самопознание и понимание себя. Основываются на том, что вы вольны менять отношение к себе и по-новому смотреть на себя в контексте ваших привычных занятий, не позволяя этим идеям вас контролировать. Третий. Вы не обязаны ни во что верить. Важно просто следовать тому, что в настоящий момент кажется верным. пытаясь следовать какой-то конкретной системе верований, причём безаговорочно или привыкая слушать голоса, укоренившиеся в вашей голове и транслирующие чужие догмы или теории, вы со временем начинаете доверять им больше, чем себе. Рано или поздно вы совершенно запутаетесь. Вам будет трудно выбирать между тем, что привыкли считать правильным, и что ощущаете как истинное. Не научившись опираться на собственное понимание верного, и истинного, вы не следуете по оптимальному пути. Позвольте себе расти и меняться, пробуя на вкус идеи и ощущения, не входящие в вашу нынешнюю догму. Четвертый. Путь к настоящему счастью требует умения отказываться от привязанностей. Вы готовы возразить, что невозможно абсолютно беспристрастно относиться к тому, что творится в вашей жизни. Хочу уточнить, Отказ от привязанностей это гораздо больше и проще, чем наплевательское отношение к происходящему. Речь вот о чём. Необходимо понять, что всё происходит в ваших интересах. Всё плохое учит вас и показывает, что именно требует исцеления ради ещё большей открытости всему хорошему. Проще и не скажешь. Пятый. Делать не то же самое, что просто быть. Медитативного состояния можно достичь с помощью самых разнообразных практик. Самое недооцененное из них — просто сидеть. Искусство «ничего не делания» может оказывать огромное влияние. Оно помогает успокоить сознание, привлекает внимание к тому, что требует немедленного осмысления и исцеления, помогает поддерживать связь с собой, а не с пристрастиями и обязанностями внешнего мира. Речь о том, что вы — не то человек. Чем заняты? Вы это просто вы. Даже если не хотите или не можете медитировать, попробуйте просто расслабиться, восстановить силы, обдумать всё, что кажется особенно важным. Шестой. Вы можете занять позицию объективного наблюдателя по отношению и к жизни, и к тому, что происходит у вас в голове. Знать, что вы вольны изменить собственные мысли это одно. Не менее важно осознать, что вы можете решать, какие мысли ценны, если научитесь смотреть на них объективно. Медитируя с инструктором или по определённому сценарию, вы можете наблюдать, как будто со стороны, за тем, как появляются и исчезают мысли. Суть в том, чтобы осознать и усвоить: вы и ваши мысли не одно и то же. Вы и ваши чувства не одно и то же. Вы человек замечающий и переживающий эти чувства и мысли и вам решать какие из них ценны и требуют реакции седьмой ваше естественное состояние единство рано или поздно все мы приходим к пониманию единства всего сущего это и есть основа духовного просветления Мы страдаем, поддавшись иллюзии оторванности от мира и усваивая философию индивидуализма. Рано или поздно, мы возвращаемся к естественному состоянию единства.